Глава двенадцатая Эндрю смотрел вслед уходящей к машине Лизе и отчаянно ругал себя. О чём он только думал? Она пришла к нему за помощью, а он, вместо того, чтобы ей что-то дельное подсказать, начал распинаться о своих чувствах, как какой-то сохнущий от любви мальчишка, и тем самым её отпугнул который раз. Лизе всегда его немного дичилось, да и всех остальных, если говорить откровенно. С чего бы вдруг сейчас всё стало по-другому? То, что она всегда на стороже, более чем объяснимо. Для многих восемь лет огромный срок, но не для Сейлем Крика, где мнение людей и их отношения меняются очень медленно, если вообще как-то меняется. Не прошло и суток с того момента, как об исчезновении Дарси и Хизер Гилман повсюду сообщила «Эмбер Алерт», а по городу уже понёсся словесный трезвон. Экстренная система оповещения о похищенных и пропавших детях, действующая в США и в Канаде, когда сигнал о пропаже ребёнка приходит на все зарегистрированные в округе телефонные номера. Уже на следующее утро городская мельница слухов ожила, энергично перемалывая массу нелепых и совершенно беспочвенных предположений. В маленьких и тихих городках Новой Англии, где никогда и ничего особенного не происходило, сплетни и пересуды являлись любимым времяпрепровождением у населения. Как хоккей в старшей школе или как корнхолл на воскресном барбекю. И, как хорошее барбекю, жители с готовностью накинулись на новое угощение. Корнхолл. Популярная в США спортивная игра для воскресной компании, в которой требуется попасть в специальное отверстие в наклонной доске маленьким мешочком с кукурузой. К тому времени, как тела девушек извлекли из пруда на ферме «Лун», целый отряд местных жителей с вилами и факелами начал призывать земляков к собственному правосудию. А после скандальной выходки Ранны перед кофейней несколько церквей разных конфессий объединились, чтобы устроить полуночное бдение, дабы молиться об изгнании зла живущего среди нас и узреть, как исполнится воля Господня. Накануне по всему городу, в витринах магазинов, на телефонных столбах были расклеены листовки призывающие всех верующих собраться воедино и помолиться за душу своего богобоязненного города. Семейство Лун в ту ночь никто даже не упоминал. В этом не было надобности. И без того все понимали. События освещали все три местных канала новостей, где в многочисленных видеосюжетах запечатлелось целое море исполненных праведности лиц, освещенных мерцающими белыми свечами. Когда этот сюжет подхватили несколько крупных новостных агентств, кругом началось настоящее безумие, и Рэндаллу Саммерсу пришлось выступить с заявлением, призывающим жителей проявить терпение, пока правоохранительные органы ведут расследование. Так он пытался защититься от того, что подобные пересуды воспримутся как призыв к действию теми, кто был бы не прочь взять дело в свои руки. Даже теперь Эндрю вспоминал об этом с содроганием. Он искренне намеревался тоже пойти туда в тот вечер и объяснить всем до единого, что они могут сделать со своими так называемыми молитвами и бдениями. Однако отец уговорил его не вмешиваться, объяснив, что лучший способ раздуть пламя — это искать виноватого и натравливать соседей друг на друга. Он уверял Эндрю, что порядок в итоге восторжествует, что правда выплывет наружу и род Лун наконец оставят в покое. Отец нечасто ошибался в своей жизни, но тут он все-таки ошибся. Сейлем Крик так и не простил семью Лун, но не за убийство двух девушек, а за грех быть не такими, как все. На следующий день после бдения Рана сбежала из города, как доказательство того, что молитвы и свечи возымели действие. Альтея сделала то единственное, что ей оставалось в данной ситуации. Опустила голову и стала собирать обломки своего развалившегося травнического бизнеса. А Лизе тихо удалилась к себе в амбар, подальше от редких бабушкиных покупателей и от досужего любопытства, равно как и от него». Получив бакалавра в университете Нью-Гемпшира, Эндрю еще какое-то время жил в родном городе, занимаясь разными последипломными проектами и помогая отцу в его скобяной лавке, придумывая то одно дурацкое оправдание, то другое, чтобы оттянуть поступление в магистратуру. Хотя кого он пытался обмануть? По-прежнему ему редко, когда удавалось увидеть Лизи. Разве что, когда он придумывал какой-либо повод зайти к ним на ферму, что стал проделывать с неприличной регулярностью. Она была для него головоломкой, которую ему требовалось разгадать, ответом на некий вопрос, который он до конца еще не сформулировал. Он никогда не бывал в ее шкуре. Никогда не был иным в том мире, где приветствуются одинаковость и соответствие. Напротив, он являлся председателем школьного совета, первым учеником их старшей школы, сыном уважаемого коммерсанта, снискавшим массу стипендий за свои учебные и спортивные заслуги. Это было обещание вполне обеспеченной перспективы, которую парни вроде него принимали как должное. Однако лизи как будто жила в совершенно другой реальности. История ее семьи, их выбор средств к существованию, да даже то, как она выглядела. Все это было настолько далеко от установившейся в здешнем мире нормы, что у люди считали нужным ее за это наказать. Однако вместо того, чтобы обозлиться или открыто встать под знамена того, что ее так сильно отличало, Элизи максимально отдалилась от всех. А когда и это не помогло, то и вообще уехала. Именно Альтея огорошила его тогда этой удручающей вестью. Эндрю заглянул на ферму с каким-то сильно надуманным делом к отцу, надеясь увидеть ее хоть на мгновение. Автомобиля Лизи, потрепанной синей Хонда Цивик», на месте не было. Это для него должно было стать первым знаком. Ведь к тому времени Лизи уже перестала ездить в город. Эндрю прикинулся, что ему надо проверить дымоход от камина в гостиной, отчаянно пытаясь придумать, как вызвать Лизи на разговор. Но тут Альтея, наконец, выложила ему правду. Лизи уехала. Отправилась в Нью-Йорк изучать искусство парфюмерии. После этого отцу не пришлось долго его уговаривать перестать, наконец, хандрить из-за девушки, которая даже не замечает его существования, и поступить в магистратуру. Спустя восемь или, может быть, десять недель он покинул город, направившись в Чикаго, в школу архитектуры Иллинойского университета, искренне клянясь, что дни его томления по призрачной Лизе Лун канули в прошлое. И вот он вернулся в Сейлем Крик, как вернулась и она.